Глава 34. Поиндекс заметил, что дерево потеряло половину листвы. Подобно членам Тайного Совета, ожидавших его на верхнем этаже, Руби Гиноза выглядела съёжившейся от новости. Вечный Император вернулся. Когда Поиндекс увидел их, забившихся в свои кресла, он понял, что слово съежится определение весьма бледное. Они будто уже слышали погребальные песни. Они были уже мертвы изнутри. Мелприн выглядела постаревшей на сто лет. Лавет потускнел, превратился в маленькое существо смятым как бумажка, личиком. Двойняшки Краа изменились сильнее всех. Та, что всегда ходила, переваливаясь складками жира, будто вмиг похудела и стала мешкообразной тварью с висящей сморщенной кожей. Ранее тощая ее сестра... превратилась на надутый розовый шар, с готовой лопнуть оболочкой. По их лицам было видно, что они не сомневаются. Тот, кто называет себя Вечным Императором, действительно и есть Вечный Император. Все четверо подскочили к Поиндексу, как обезумевшие пассажиры тонущего судна бросаются к последнему спасательному плотику. Он едва разбирал их перепуганные и растерянные вопросы. «Куда нам бежать? Что делать? Вечный Император! Как бороться? Можем ли мы бороться?» Они поддерживали друг в друге самоубийственное исступление и так истерично боялись Вечного Императора, что готовы были подняться на борт корабля и броситься на пушки Императора со всеми войсками, которые им еще подчинялись. Но Поиндекс хотел совсем не этого. Он утихомирил их, усадил в кресло, сделал самое грустное понимающее лицо. «По-моему, я знаю, как вас спасти!» Члены Совета глядели на него с искрой неожиданной надежды. Надо что-то делать. Но Поиндекс не собирался делать что-то. Он знал, что нашел свою дорогу к власти. «Меня не обвиняют ни в одном преступлении», – проговорил он. «Ни в каких делах, что вытворили до того, как я вошел в Совет, я не принимал участия. Поэтому у меня не должно быть особых затруднений, чтобы лично предстать перед Императором». Никто не возразил, никто не предостерег его, что это может быть смертельно опасным, что не имеет значения, виновен он или невиновен. Император вполне способен уничтожить любого, кто хотя бы отчасти связан с Тайным Советом. Поиндекс усмехнулся в душе, отметив такое явственное проявление заботы со стороны своих коллег и друзей. «Если вы не возражаете, я предложу Императору сделку». Предложение Поиндекса было простым. Тайный Совет фактически повержен, но он способен еще произвести огромный вред и пролить море крови. Поиндекс убедил всех удалиться в спасательный бункер, вырытый глубоко под землей там, где росла рубегеноза. Прекрасный командный центр, соединенный со всеми воинскими частями. Бункер мог вынести все, что угодно, вплоть до прямого попадания атомной бомбы. Оттуда они смогут бороться насмерть, если император не примет сделку. Поиндекс изложит все это императору, а затем скажет, что Тайный Совет не имеет желания причинить такой ущерб, если этого можно избежать. В интересах невинных обитателей Прайм-Орда они согласны сложить оружие в обмен на дарование им жизни. Только не тюрьма!» – Проскрипела Краа, та, что раньше была жирной. «Моя сестра не выносит грязи!» «Я не предлагаю тюрьму!» – ответил Поиндекс. «Я предлагаю ссылку. По условиям, которые я собираюсь выторговать вам, позволят подняться на борт личных судов и удалиться к самым краям Империи. За границу, если Император того пожелает. и вам будет запрещено возвращаться. «Вы думаете, он пойдет на это?» – С стонущим голосом произнес Лавет. «Да, конечно», – уверил его Поиндекс. «Без сомнения, император согласится. Ведь властитель, как и Поиндекс, человек практичный». Затем полковник сказал, что им следует немедленно скрыться в бункере. «Нельзя откладывать, император может нанести неожиданный удар». Фондекс наблюдал, как члены тайного совета торопливо идут навстречу судьбе, которую он им уготовил, подобно скоту, спешащему на бойню.